Глава 14. Можешь называть меня Богданом Георгиевичем Бековым. Я выпускник, а по своим местетельствам сильнейший ученик в академии. Начал хвалиться красноволосой и моментально сумел выбить меня своим надменным тоном. Но в нормальном расположении духа я бы выслушала этого придурка на но послебессценной ночи и возни с похитителями, моё миролюбие испарилось полностью. Выпендриваться будешь перед своими клоунами. Говоришь, что тебе нужно, и проваливай, устало сказал я, посмотрев на него свысока. Быков усмехнулся и обвёл взглядом своих шестёрок. Шестёрки смотрели решительно и готовы были кинуться в драку, чтобы я затолкать мои слова обратно в глотку, но это унизило бы их лидера, поэтому подручные просто стояли и ждали команды. «Верные пёсики». «Виктор Игоревич, не нужно показывать зубы, когда к тебе пришли с дарами», — усмехнулся Богдан. «Пока я слышал только бахвальство, а дарами и не пахло». «Ха-ха, а ты забавный. Парни, посмотрите на него. Всего-навсего первокурсник, а какой бесстрашный. Или глупый. Впрочем, неважно». Осмотрев скарящихся шестёрок, он снова повернулся ко мне. «Я предлагаю тебе стать слугой моего рода». Вместе мы сможем оставить след в истории. Я всё ещё не слышу, в чём заключается моя выгода. А ты нетерпеливый. Мой отец очень влиятельный человек. Он сможет помочь тебе в продвижении по службе и даже получить государственные контракты на поставку лекарств. Да, я навёл справки о тебе. Я вижу в тебе потенциал. Думаю, вместе мы сможем. Думаю, тебе пора. Забирай своих ребят и проваливай. У меня нет желания служить кому-либо. Нет, так дело не пойдёт. Ты же понимаешь, что моему роду никто не может отказать просто так. Будут последствия. Ты мне угрожаешь? холодно спросил я. Скорее рекомендую принять моё предложение, если не хочешь, что там я не хочу, я уже не слышал. Я рекомендую тебе забрать своих псин и свалить от двери моего номера. У вас минута, а после отправитесь в лазарет следом за Зубровым. Время пошло, проручал я. Слушай сюда, выскочка, надменно сказал Быков, подойдя и ткнув пальцем мне в грудь. Не смей так со мной разговаривать. Статус профессора тебя никак не защищает. Если я захочу, то смогу тебя уничтожить даже внутри академии, а за её пределами я сравняю с землёй всё, что тебе дорого. Ох, тварь. Ты наступил на больную мозоль. Схватив полдурка за ворот куртки, я крутанулся на месте со всего размаха, впечатав его затылком в стену. Удар вышел знатный, даже трещины побежали по стене. Сможешь меня уничтожить? Слушай сюда, ублюдок. Если хоть один волосок упадёт с головы тех, кто мне дорог, я лично выпотрошу и тебя, и твою семью, и никто не сможет меня остановить. Моргни, если понял. Бэк оф улыбнулся, несмотря на то, что и возг г был затуманен. Дикий зверь. Мне нравится. Ты всё равно будешь служить мне. И неважно, чего это будет мне стоить. Шестёрки Богдана накинулись на меня со спины, но я отгородился от них костяным щитом. Удары барабанили по кости без какого-либо шанса проломить её. Ты сильнейший выпускник? Ха. Значит, ваш выпад жалок и посмешище. Свободин, я дёрнул его за куртку и толкнул вниз по лестнице. Ты всё равно будешь мне служить, без вариантов, как отал быков, несмотря на то, что по его затылку струилась кровь. Походим, парни. Я развел костяной щит, и шестёрки быковой недовольно пялись на меня, пошли следом за своим главарём. Зря ты так, проще было согласиться, рекомендовал парень с оттопыренными ушами. Спасибо за совет, усмехнулся я, когда из пола выросла лоза и хлестнула его по пятой точке, придав ускорения. Компания удалилась, а я устало вошёл в номер и запер за собой дверь. Какая интересная рычность. Хочет сделать меня слугой? Интересно. Как он планирует это провернуть? Будет следить за мной в поисках информации, которую можно шантажировать, или попытается подчинить меня силой? Как бы там ни было, больше я никому не позволю угрожать моим близким. И, кстати, что там с наёмническим корпусом Ворона? Нужно разобраться с ними, пока они не решили отомстить за своих ребят. Упав на кровать, я тут же провалился в короткий сон, который очень быстро был прерван стуком в дверь. Раздражённо поднявшись, я вышел в коридор, собираясь отлупить всю компанию Быкова, если это они. Но вместо этого чуть не отлупили меня. За дверью стояла Маргарита Павловна. "Госпожа директор", внешне выглядела спокойно, но в её глазах бушевало пламя ярости. "Виктор Игоревич, вчера вы пропустили все занятия, сегодня также пропустили первую пару, и я понимаю, что вас привлекла к своим делам Имперская служба безопасности". но это не даёт вам право самовольно отлучаться из академии, когда вам вздумается. А в случае возникновения форс-мажора вы обязаны уведомлять меня. Это понятно? Процедила сквозь зубы Маргарита Павловна. Вы правы. Подобного больше не повторится. Я признал вину, не желая спорить о вещах, в которых она объективно права. К тому же, не в моём положении с ней спорить. Хм. Я не думала, что вы признаете вину так быстро. Она улыбнулась и ударила перчатками о ладонь. Что ж, Это делает вам честь. Не каждый человек способен признать свои ошибки. А чтобы не наделать новых, вам следует поспешить. Следующее занятие начнётся через 15 минут в аудитории Б4. Да-да, я выдвигаюсь. И ещё, звонил ваш наставник, Лунгин. Он о вас очень лестно отзывался и заверил, что вы сама лично поймаете и доставите в наш бестиарий существ взамен украденных вами. Раз господин наставник сказал, значит, так и будет, улыбнулся я. Хэ. Ну, Фёдор молодец, конечно, прикрыл, блин. Я надеялся, что существа спишут. В итоге придётся самому добыть пару твари. Ладно, разберёмся. Прекрасно. До конца полугодия я жду новые образцы. Кстати, у вас осталось 10 минут до начала занятий, сказала Маргарита Павловна, посмотрев на часы. Тогда всего доброго. Я поклонился и, используя Покров маны, сиганул в окно пятого этажа. Судя по испуганному вздоху, ректор забе переживала за моё здоровье, зря. Стоило переживать за здоровье студентов, на которых я мог свалиться. Но всё обошлось, поблизости никого не оказалось. А если бы кто-то и был, то я запросто изменил траекторию падения с помощью лоз. В аудитории меня встретили жадные взгляды студентов. Ого, какое внимание к моей персоне. Я настолько интересно веду занятия, хотя кого я обманываю, конечно, интересно. Ладно, раз они жаждут знаний, то не станут затягивать. Кто хочет продемонстрировать прогресс с прошлого занятия? К моему удивлению, руки подняли все без исключения. Да уж. Стоит подумать о том, чтобы ближе к старости посвятить остатки жизни подрастающему поколению. Всё же мне есть чему обучать молодую поросль. Девочка-дуванчик. На сцену. Я ткнул пальцем в кучерявую девицу, и она, залившись краской, выбежала ко мне. Виктор Игоревич, а можно я создам немету? Она робко посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. Конечно. Главное, чтобы ты поняла сам принцип создания, а что конкретно ты создашь, неважно. Девочка кивнула и, сконцентрировавшись, создала в ладони бутон розы. При этом она его модифицировала, да так, что необыкновенный запах мигом заполнил всю аудиторию. Она улыбнулась и протянула мне своё творение. Это вам. Я забрал цветок. Она засмущавшись, убежала на место. Я проводил её взглядом, раздумывая над её поведением. Влюбилась в меня, что ли? Ох уж эта её умность. Влюбиться в преподавателя обязательный пункт для каждого студента. Впрочем, ладно. Цветок-то у неё вышел восхитительный. Все детали переданы идеально, да и скорость создания с прошлого раза многократно выросла. Явно она долго тренировалась, чтобы достичь такого результата. Остальные студенты тоже продвинулись, но не так сильно, как Адуанчик. По крайней мере, никто из них не додумался, что можно модифицировать растения по своему желанию. Все сконцентрировались на точном по созданию растения, и только Адуанчик творчески подошла к задаче. "А она ничего вот так, глаза красивые и форма аппетитная". Прогнал всех студентов через сцену, и к середине занятия каждый успел продемонстрировать свои навыки. После чего настало время практического применения умений. Я хочу, чтобы вы выбрали себе напарника и спустились на сцену. У вас 5 минут. В аудитории поднялся шум. Студенты населись туда-сюда, пытаясь выбрать себе пару. Но очень быстро все популярные студенты кончились, и аутсайдерам пришлось выбирать среди себе подобных. Забавно, да что непопулярные студенты все как один хотели взять в пару какую-нибудь красотку. Отлично. А теперь настало время проявить фантазию. Вы стоите напротив друг друга, не просто так. Сейчас для вас состоится первая дуэль, в которой вы попытаетесь оказаться быстрее соперника. Задача проста. Вы должны создать лазу, которая оплетёт щиколотку противника. Кто первый справится с задачей, победил. А для победителей будет приз, спросил адванчик. Разумеется, те, кто победят, будут приглашены на арену для вечерней тренировки. Там я преподаю рукопашный бой, фехтование и тактику ведения боя. Я надеялся на другое. Грустно прошептала она, но я услышал: "Интересно, но ну что она рассчитывала?" Начали с командоулья, наградив Адованчку улыбкой. Аудитория наполнилась завихрениями маны. Ребята старались как могли, но далеко не у всех хоть что-то удавалось. Кто-то так стремился опередить соперника, что терял контроль над маной и приходилось начинать плетение сначала. Кто-то отвлекался на других студентов, стараясь сравнить себя с остальными. Но среди этих неумёходуванчиков выглядела истинным сокровищем. На создание лазея ей хватило 30 секунд. За следующие 10 она заставила её увеличиться в размерах и облести ногу парня с зайчей губой. Прекрасно, подуванчик, ты молодец, отметил я, сидя за остальными студентами. Вообще-то, я Жанна, тихо буркнула она в момент, когда я проходил мимо. Я знаю, я шепнул у щеряшки на ухо, от чего мурашки побежали по её коже. Среди студентов нашёлся ещё один уникум в плохом смысле этого слова. Выростил лазу, а после попытался захлестнуть ногу соперника, но запаниковал, увидев, что противник уже приближается к его щиколотке, и постарался его обогнать. В итоге он влез слишком много маны, и вместо плавного движения вперёд и вверх, лаза хлестнула как кнут, попав противнику между ног. Всё бы закончилось вызовом на дуэль, но я охладил пыл евнуха в смысле страдальца. Обсудив произошедшее, мы всё списали на несчастный случай и конфликт затих сам собой. Когда занятие завершилось, ребятам было что обсудить. Забавно, но они не спешили покинуть аудиторию, а наоборот, старались задержаться подольше, чтобы ещё разок попробовать создать лазу. Вроде простенькая магия, но она невероятно полезна. Помню, как в Руиндарии я купил целую повозку арбалетов. Зарядил каждый из них а после я разбросал их по подворотням города, в котором поселилась шайка разбойников. Тогда я был не таким умелым друидом, как сейчас, да и моим лозам не хватало силы задушить кого-либо. Зато им хватало сил нажать на спусковую скобу. Разбойники вернулись в город, а я запустил клювика в небо, чтобы наблюдать за их передвижениями. Как только разбойник проходил мимо спрятанного арбалета, я нажимал лозой на спуск. Выстреливая арбалетный болт, не всегда убивал разбойника, порой просто ранил, но от этого становилось только веселее. На крик сбегалась толпа его подельников, а через секунду они и сами валились на землю, истыканные болтами. Неважно, насколько велик твой уровень магии, важно творчески подходить к процессу её использования. Выйдя из аудитории, я направился в столовую. Среди толпы, идущих на обед студентов, заметил Быкова. Этот придурок зубоскалил, И сделал жест, говорящий, что он следит за мной. Чёртова красноволосая фанатка. Пусть запишется в очередь моих обожателей. Будет следующим после Крейсова и наёмничего корпуса Ворона. На подходе к столоу я увидел Лунгину. Она на повышенных тонах спорила с каким-то бородатым мужиком. Елизавета покраснела и едва сдержалась, чтобы не разрыдаться. А вот её оппонент чувствовал себя отлично. Преядиски схватил девушку за плечи, тряс и было очевидно, что он ей угрожает. В последнее время в моей жизни очень много приятных событий. Именно поэтому я нахожусь в благодушном состоянии и сейчас просто размажу ему череп. Где мой сын? Маленький ты сока, закричал седобородый, замахнувшись, чтобы влепить пощёчину Елизавете. Разумеется, руку донести он не успел. Маги опятьке со всего размаха впечатался в рёбра мужика, заставив его курка со помостовой. Виктор, он, вскрипнула Елизавета, увидев меня. Молчи, потом расскажешь. Я отодвинул лунгину за спину и приготовился к бою. Корчись от боли, бородач поднялся на ноги с ненавистью, смотря на меня. Поиди с дороги, малокосас, прорычал он, потянувшись к мане. Тени вокруг стали более насыщенными и тонкими нитями потянулись к бородачу. Магия тени. Вот так сюрприз. Довольно редкий вид магии и очень опасный и в умелых руках. Впрочем, если знать его слабость. Старик. Я смотрю, у тебя на руке родовое кольцо. А значит, как аристократ, ты должен знать о чести и понимать, чем тебе может грозить нападение на студента в стенах академии. Попытался я образумить мага. Мне плевать. Это сука знает, где мой сын, выкрикнул он, готовя серинуца в атаку. Я тоже не стоял без дела. Де я только сем оставую люминесцентными грибами, готовыми в любую секунду засиять ярче солнца. А думайся, если поднимешь на неё руку, пути назад не будет. Я тебя убью. Эх, да я уже мёртв. Мой сын был для меня всем, и только эта тварь знает где. Договорить он не успел. Пять бойцов из службы безопасности налетели так стремительно, что Бородач даже не понял, что случилось. Агрессора выкрутили руки, подавили потоки маны и улокли прочь. "Где мой сын? Тевари, постыте. Она знает. Знает", гласил бардач, пока его тащили к выходу из академии. "чей-то сын покончил с собой из-за разбитого сердца. Давай рассказывай, кого ты успел охмурить?" спросил я, смотря вслед безопасникам. "Это отец Бакаева", коротко сказала Лонгинея, и я сразу же всё понял. "Не волнуйся, я не рассказала, что у тебя был конфликт с Тулей, твоей мать". Выходит, я отлопил всё семейство Бакаевых. — усмехнулся я. Его сынуля был то и ещё тварью. Ни секунду не пожалел из-за того, что притопил его в болоте. — А с чего он взял, что ты знаешь, куда делся его отпрыск? Моя служанка проболталась, что мы поругались, после чего Анатолий вместе со своими дружками куда-то уехал и исчез. Его отец почему-то решил, что я знаю, куда они направились. Говорит, что последний раз его машину видели в Ангарске. Вот он и носится, как умолишённый, пытаясь заставить меня сказать правду, которую я не знаю, всхлипнула она. Понятно. Если снова будет приставать, беги ко мне. Я проводил Лизу в столовую, где сидели все, кроме Ершова, оставив Елизавету на попечение ребят, и адвинул к Васе в гостиницу. Постучав в дверь, я почувствовал всплеск маны, но дверь так никто и не открыл. Открывай, это Дубровский. Бакаева выкинули за академию. Дверь отворилась, и я увидел распухший от побоев лицо Василия. "Твою мать", выдохнул я и призывал Груда. "Гроут! Гроут!" возмущался древень. "Заткнись и просто приведи его в порядок, вымогатель мелкий". Я посмотрел на Василия. "Рассказывай, что у вас произошло". АКФ хотел узнать, куда мы поехали с его сыном за день до его исчезновения. Прохрипел Василий, корчась от боли. И судя по твоей физиономии, ты ему не рассказал того, что он хотел услышать. Так и есть. Я придумал историю, что Анатолий высадил меня в Пратске и уехал по делам, а я пошёл в бар и избил пару местных, которые были против того, чтобы я увёл их девчонок. После своего поражения они вернулись и спалили мне лицо кислотой. Видимо, из-за рама он поверил в это, но не поверил в то, что я не знаю, куда уехал его сын. Прогрепел Вершов. Я, много говоря, каждое слово через боль. Я полагаю, он связал тебя тенями, а после выколочил признание? Откуда знаешь, какая у него магия? удивился Ешов. Я сломал ему пару рёбер полчаса назад. Приставал к Лонги, но и с такими же расспросами. Внезапно я почувствовал, как кто-то рядом использовал ману. Странно. В прошлый раз я решил, что это был Вася, но сейчас его каналы были спокойны. Сербас лишь вместо я обследовал все комнаты номера, выглянул в коридор, но никого не обнаружил. Готов спорить, что кто-то колдовал, если не в квартире, то в коридоре точно. Увидев, что я встревожен, Ершов вопросительно кивнул, не обращая внимания. Показалось. Странный ты. Кстати, будь осторожен. Пока я вспыльчивый человек, за сына готов убить любого, а ты, да. Я бы сделал это снова, ни секунды не сомневаясь. Ладно, поправляйся. Гровт на выход. Нет, никакой оплаты не будет, скотина деревянная. Ты у меня в номере живёшь просто так и жрёшь за троих. Это и есть твоя плата. Ой, заткнись. На выход. Отмахнулся я от деревяшки. Гровт закатил глаза и размахивая ветками, вышел из номера, бубня себе под нос. Вась, поправляйся. Сегодня отлежись, завтра надевай маску и отыгрывай привычную роль глухонемого. Не зачем студентам видеть твои фингалы. Слухи всякие пойдут, сам знаешь. Спасибо, улыбнулся Ершов. От тебя спасибо за то, что не выдал. Я пожал руку Ершова и двинул на выход. Спускаясь по лестнице, я раздумывал, что же делать с отцом Бакаева. Он всяко не даст жизни моим друзьям, пока не услышит желаемого. А если он узнает правду, то в длинном списке появится ещё один человек, желающий меня убить. И что теперь мне нужно вырезать весь его рот из-за вероятности, что он узнает правду? И всё-таки я готов поспорить, что кто-то колдовал рядом с номером Ершова. Хотя, может, и недосып сказывается. Ладно, если отец Бакаева будет досаждать вызову его на дуэль. Решим всё прилюдно и официально, так чтобы ни у кого не возникло вопросов, как и почему он погиб. Переулок рядом с гостиницей Ершова. Парень с выпирающими вперёд зубами и очками с диоптерами прятался за мусорными баками, сжимая в руке мобилет. Дрожащие пальцы, не попадая по кнопкам, раз за разом пытались набрать нужный номер. Парень нервно сглотнул, закрыл глаза и сделал десяток длинных вдохов и выдохов. Взяв себя в руки, он набрал нужные цифры. Послышались гудки, и трубку практически моментально подняли. «Т-т-т-т-Тарас Фапотомич!» <р Doganking> Заикаясь, промямлил Перень. "Времяшь? Знал что-то полезное?" <р resolver> Раздражённо спросил Крысов. К -к "Кажется, я -з -з знаю, кто попоможет тебе убить Дудубровского."